Глава, двадцать девятая. Обратная поездка с Вестманских островов оказалась крайне утомительной, так что, очутившись в своей квартире в Рикьявике, Хюльда буквально валилась с ног. В гостинице она так и не выспалась и теперь вообще жалела, что решила отправиться на место происшествия сама. Вместо этого она могла бы отдохнуть воскресным вечером и набраться сил для новой рабочей недели. Конечно, ей следовало хоть немного поспать, никто бы и не заметил, что она явилась на работу на час позже. Но не в характере Хюльды было манкировать своими обязанностями. Поэтому и в этот понедельник она, как обычно, приняла душ, переоделась и поехала на службу на своей зеленой Шкоде. Первым делом Хюльда принялась за составление отчета о происшествии на Эдли-Дай, стараясь как можно скорее покончить с этим муторным занятием. Она поставила своего начальника в известность о поездке до того, как отправилась в дорогу, и получила разрешение на путевые расходы. Он, как обычно, был благосклонно настроен к Хюльде, по крайней мере, внешне, и напутствовал ее словами поддержки. «Конечно, мы выручим наших островных коллег. Им повезло, что мы отправляем туда именно вас». Хюльда прекрасно понимала, что в действительности его слова мало что значат. Да, hey, Она добиралась на пароме вместе с тремя молодыми людьми, однако во время перехода они держались обособленно и с Хюльдой практически не общались. Им явно не хотелось иметь с полицией никаких дел. Хюльда, в свою очередь, посчитав дело закрытым, не предпринимала попыток вступить с ними в более тесный контакт. Она уже задала все необходимые вопросы, и у нее было достаточно материала для полноценного отчета. Возможно, они не сказали всей правды, но версия о несчастном случае, за который невозможно кого бы то ни было привлечь к ответственности, была самой приемлемой. Дни походили один на другой. И так последние десять лет, с тех самых пор, как Хюльда решительно порвала с прошлой жизнью, продав семейный дом на Аульфтанасе, вернее его конфисковали за долги, и купив себе новое жилье. Сначала она поселилась у матери, а потом снимала квартиру. Чтобы наскрести денег на первоначальный взнос, ей пришлось лезть из кожи вон. Так мало оставил после себя Йоун. Совместное проживание с матерью оказалось, мягко говоря, не очень комфортным. Было давно понятно, что они не сходятся характерами. Но все же Хюльда видела в этом возможность узнать свою мать получше. Последняя изо всех сил старалась окружить дочь любовью и заботой, после того, как не стало Диммы и Йоуна. Иногда Хюльде казалось, что проблема в ней самой, что это она плохой человек, поскольку не может принять материнскую ласку и ответить на нее взаимностью. Она, как всегда, много работала, так что бывала с матерью только по вечерам и на выходных, но и тогда ей хотелось остаться одной, желательно где-нибудь в горах. Мать придерживалась того мнения, что им удастся справиться со всеми ударами судьбы, если только они не будут молчать о своих переживаниях. Хюльда понимала, что это не так. Ей придется сосуществовать со своими демонами вечно. Потом она переехала. Не устраивая душещипательных сцен, она просто сообщила, что подыскала себе квартиру и поблагодарила мать за гостеприимство. Та отреагировала вполне спокойно, но и только. Они ни разу не поссорились, что лишний раз подтверждало отсутствие между ними сколько-нибудь сильных чувств. Хюльда перебралась на съемную квартиру и с тех пор проводила часы досуга в одиночестве. Теперь у нее номинально было собственное жилье, и вместо аренды она выплачивала проценты банку. В работе Хюльде поручали расследование серьезных преступлений, и она с ними успешно справлялась. Она не всегда действовала общепринятыми методами, но они себя оправдывали. И хотя она редко удостаивалась заслуженной похвалы, ее коллеги знали, что она настоящий профи и способна распутать самые сложные дела. Скорее, из чувства долга, чем из любопытства, она решила проверить молодых людей, имеющих отношение к несчастному случаю на Эдли Дай, на предмет приводов в полицию. Подняв базу данных, Она выяснила, что погибшая Клара ни в каких делах не фигурировала. Так же, как и ее подруга Александра. До сих девушек было абсолютно чистым. Бенедикт, молодой человек из компьютерной фирмы, так, кажется, это называется, привлек внимание полиции в связи с участием в драке в Коупа-Вогере, когда ему было 15 лет. Отчет был кратким и не содержал подробностей, но было ясно, что никаких последствий этот эпизод за собой не повлек. Имя Дагура также присутствовало в базе данных. В 1987 году 19-летний Дагур высказывал угрозы в адрес представителя органов правопорядка, однако дополнительная информация по инциденту была опущена, и ход делу дан не был. Само по себе это казалось немного странным, поскольку обычно те, кто угрожал полицейским, не отделывались лишь легким испугом. однако тому могли быть различные объяснения. Кюльда знала полицейского, в адрес которого поступили угрозы. Это был ее младший коллега. Но решила не углубляться в подробности давно минувшего события, которое вряд ли имело хоть какую-то значимость. Возможно, ей все-таки придется переговорить с тем полицейским, если в расследовании происшествия на Эдли Дай возникнут подозрительные детали. Но на данном этапе лучше оставить все как есть.